быть полностью замкнутой. Возникнут, они, видимо, более часто в природе, полузамкнутые миры, которая отличается от замкнутых тем, что связаны с внешним пространством тонкой горловиной. Внутри горловины поле тяготения настолько велико, что даже свет не в состоянии вырваться наружу. Снаружи же полузамкнутый мир должен казаться точечных размеров элементарной частицы. Вот так родилась мысль о том, что для внешнего наблюдателя – Возможно, вся наша Вселенная с недоступными галактиками, с миллиардами звезд и планет, Вселенная с ее холодом, беспредельности так пугающей и принимающей человека, все это может быть лишь крохотная частица размерами, допустим, с электрон. Подобные частицы, в честь Фридмана, Марков назвал Фридмонами. Проделки гравитации. Фридмоны, не порождение ли это фантазии ученых? Подобные фантазии поэтов. Вовсе нет. Без всяких натяжек и дополнительных гипотез система уравнений Максвелла Эйнштейна содержит, оказывается, фридмонные решения. Но как же это все-таки может быть? Как может Вселенная разместиться в электроне? Как быть с понятиями «большое» и «малое»? Действительно, ситуация непростая. Какой критерий избрать для сопоставления размеров Вселенной и элементарной частицы? Ведь абсолютного эталона нет, все относительно. Мы, люди, все меряем по себе, то, что больше нас велико, что меньше мало. Но правомерен ли такой подход? Да и наши-то истинные размеры, каковы они? Может быть, более прав поэт Заболоцкий, у которого есть такие строки. Но для бездн, где летят метеоры, ни большого, ни малого нет. И равно беспредельной просторы для микробов, людей и планет. Но оставим общее рассуждение. Обратимся к физике и математике, к тому, что получил Марков. Марков родился в 1908 году в селе Мальщине на Тамбовщине. Его отец был первым председателем сельского совета в селе. Образование Маркова началось в церковно-приходской школе, но среднюю школу он кончал в Москве и в 1926 году уже был студентом физфака МГУ, а в 1933 году была опубликована его первая научная работа, Тогда его интересовала квантовая химия. Сейчас Марков – один из ведущих советских физиков-теоретиков, герой социалистического труда, крупный специалист по теории элементарных частиц, автор известных трудов – гипероны и комизона 1958, нейтрино 1964, о природе материи 1976. В последней работе он проявил себя не только крупным физиком с мировым именем, но и недюжинным глубоким философом. Диапазон исследований Маркова необычайно широк, но среди его многочисленных работ наиболее интригующим является учение о фридмонах. Заслуги Маркова в том, что он обратил внимание ученого мира на возможность своеобразного космологического подхода в теории элементарных частиц. Прежде гравитацию в микромире серьезно не принимали в расчет. В одной из работ Марков пишет. Давно сложилось интуитивное мнение, носящее характер предрассудка, о том, что гравитационные взаимодействия не могут играть существенные роли в теории элементарных частиц. Истоки предрассудка понятны, ведь сила тяготения в 10 в 37 степени раз меньше, чем, скажем, электрические силы. Естественно, что такую величину в пределах атома невозможно даже измерить, настолько она ничтожно Однако оказывается мыслимо такие ситуации, когда даже такое сверхслабое взаимодействие может проявить себя. Для этого надо массу системы резко увеличить, скажем, взять массу Вселенной, а ее размеры резко сократить, и получится научное чудо, которое можно объяснить всякому, знающему хотя бы немного физику и математику. Вспомним, энергии масса эквиваленты. Раз так, значит, в инертной массе Вселенной заключена громадная энергия положительного знака. Но, как и у всякого массивного тела, У Вселенной есть еще и гравитационная энергия, энергия сжатия, имеющая отрицательный знак. И вот расчеты показывают, что при некотором критическом значении средней плотности вещества во Вселенной наступает равенство инертной и гравитационной энергии. А так как знаки у них различные, то суммарная энергия может упасть до сколь угодно малой величины, даже до нуля. Такая огромная Вселенная кажется заключенной в почти замкнутом, по Фридману, мире. Ее внешние размеры могут быть микроскопическими и даже нулем. Те же конечные результаты можно получить на языке физических символов. Пусть m – масса Вселенной, а r – ее радиус. Тогда энергия этой инертной массы положительна и равна m, умноженная на c в квадрате, где c – скорость света.